Эпилог. 1904 год, 21 декабря, Санкт-Петербург. Император отхлебнул ароматный чай, запивая им кусочек сушеного абрикоса. Довольный, удивительно умиротворенный. Он был в кругу семьи и впервые за многие месяцы не требовалось никуда бежать и чего-то срочно делать. Он выиграл эту партию. Впереди намечалось новый, еще более страшный и тяжелый, но эту партию Николай выиграл, как и предыдущие три. Панамскую партию, испаноамериканскую, южноафриканскую. Теперь еще и японская легла в общую копилку. Победы расхолаживали, и он этого боялся. Но не мог себе отказать сейчас в приятном общении. Хоть изредка, но вот так, тихо и никуда не торопясь. И так последние полтора десятилетия в вралах и непрерывных командировках. Люди настолько уже привыкли, что он мог оказаться где угодно с личной проверкой, что стали просто бояться как-то пренебрежительно относиться к заказам двора и прямым приказам императора. Результат. Но за все нужно платить. И Николай Александрович платил, очень мало времени проводя с шуток любимой женой и детьми. Леопатрон полюбил. Не сразу, но полюбил. Как и она его. Хотя поначалу их союз был скорее политической и экономической целесообразностью. Война закончилась. После второй битвы на Ялу, в которой союзным дивизиям не удалось прорвать оборону русских, группа из четырех ЧВК обошла их по горам и заблокировала, просто перерезала снабжение с Чемульпо что вынудило уже через пару недель всю эту группировку капитулировать, а вместе с ней остатки японских войск на континенте. После чего занятие Кореи оказалось делом нескольких дней, как ее добровольное вхождение в состав империи. В формате автономии, но не суть. Следующим шагом оказалась серия десантных операций, в ходе которых русские заняли Курильские острова, Сусимские острова, острова рок мелкие острова, окружавшие Хоккайдо, острова Гото, остров Чиджудо и еще кое-какую мелочь. А на самом Кюсю, несмотря на ожесточенное сопротивление японцев, удалось расширить плацдарм вокруг Сосебо, заняв всю префектуру Нагасаки и Сага. Дальше японцы просто не стали рисковать и проверять. Завершение военной кампании на материке грозило началом масштабной переброски войск на острова. И парировать их им было просто нечем и некем. Кончилось все, и солдаты, и пушки, и винтовки, не говоря уже о боеприпасах и деньгах. Хотите подписать перемирие? «Да, да, конечно. Послать к черту посредников? Так уже идут, смотрите, вон, бегут. Им даже карты выдали подробные инструкции. Ведь император прямо сказал, или мы договариваемся сами, или война до конца». Великобритания была в ярости от такой дерзости. Но что она могла сделать? Во всяком случае, вот прямо сейчас. Остальные страны наблюдали. Однако даже у них хавальцы отвисли от того, какие требования русские выкатили почти цивилизованным японцам, которые так доблестно сражались. Николай Александрович дополнил свое предложение договором из пяти пунктов, словно в насмешку над клятвой пяти пунктов, под которой проходила революция Мэйдзи. Пункт первый. Все земли, занятые Россией, остаются в России. Пункт второй. Все земли, занятые Россией, считаются российскими, и Япония отказывается от всяких претензий на них. Пункт третий. Япония разрывает все экономические, военные и политические договоры Союза, обязуя вступать в новые обязательства только с одобрения Санкт-Петербурга. Пункт четвертый. Япония входит в таможенный союз. Пункт пятый: дочь Тенно выходит замуж за сына императора, и их дети признаются наследниками Японии. Тут уже не только Великобритания ранним кабанчиком завизжал, требуя умереть аппетита кровожадного медведя, но и другие страны. Но император полностью игнорировал всю эту шумиху дипломатическую и журналистскую, в отличие от Токио, который обрадовался такой поддержке в надежде облегчить свою участь. «Горе побеждённым», только и прокомментировал весь этот цирк Николай Александрович. А потом открыл карты, выложил на зелёное сукно свой рояль-флэш. Оказалось, что император не просто так увлеченно занимался рыночными спекуляциями во время войны. Да, конечно, он стремился заработать на управляемых скачках российских ценных бумаг. И заработал просто какие-то чудовищные деньги. Но только для того, чтобы спустить их все на скупку за копейки японских долговых обязательств через своих посредников и агентов. Поэтому, когда Токио попытался брыкаться, то узнал, что 78% государственного долга Японии держит Россия. А там был такой долг, что погашать его было нечем, и в обозримом будущем не будет никакой возможности это сделать. Токио сдался. Просто опустил руки и принял условия мира, не обращая внимания на вопли из Европы и США. А какой смысл? Это был конец. Полный, окончательный, бесповоротный. Тенно ведь думал, что эти облигации держат британские и американские инвесторы, с которыми удастся договориться. Особенно с британскими. Но нет. Конечно, довольно приличный кусок долга остался в руках Туманного Альбиона. Но он не шел ни в какое сравнение с русским долгом, по которому Николай Александрович пообещал дать десятилетние каникулы в случае подписания мирного соглашения. Европа же вскипела еще сильнее. Где это видно, чтобы Россия пользовалась плодами своих побед? Отродясь такого не было. Мерзавцы, да как они посмели. Но дальше больше. После подписания мирного договора с Японией Россия выкатила Китаю ультиматум, обвинив его в пособничестве японцам во время войны. И что, дескать, из-за измены Китая Россия понесла большие потери и чуть не проиграла. В ультиматуме было опять-таки пять пунктов. Пункт первый. Китай выдает России вдовствующую императрицу ЦС для суда над ней. Пункт второй. Китай выставляет благородную невесту из дома Айсингера для брака с сыном императора, давая в приданное за ней всю Манжурию, Восточный Туркестан, Монголию острова Тайвань с Хайнанем. А их дети признаются единственными законными наследниками Китая. Пункт 3. Все земли, находящиеся в руках России, а также отходящие преданным, признаются российскими, и Китай отказывается от всяких претензий на них. Пункт 4. Китай разрывает все экономические, военные и политические договоры союзы, обязуясь вступать в новые обязательства только с одобрения Санкт-Петербурга. Пункт пятый. Китай входит в таможенный союз. Тут даже в Европе притихли от такой наглости. Дерзость и уверенность, с которой действовал император Николай II Александрович, пугали. Все как-то очень отчетливо вспомнили, как на фоне видимой слабости удивительно дерзко и уверенно действовал правитель России. Слишком дерзко и слишком уверенно хотя на первый взгляд все выглядело самоубийственно. А потом его армия играючи разгромила многократно превосходящие войска, а флот посрамил не то что японцев, но и самих англичан, утопив их даже несмотря на их трехкратное численное превосходство. И вот теперь снова. Эта характерная уверенность и едва заметная улыбочка на лице, словно усмешка, словно он смотрит на вас и издевается, словно снова этот хитрый византиец заманивает их в ловушку. В покере блеф имеет огромное значение. А наш современник, оказавшийся волей судьбы императором Николаем II Свет Александровичем, очень уважал эту игру и не боялся играть по-крупному.